Глава шестнадцатая. «Обложили». «Ну что, думали, что обложили?» Я усмехнулся. Возле родного дома Хеху тусовался здоровый, татуированный детина с копьем и дубиной. И еще четверка патрулировала окрестности поселка Людей-Земли, обходя его по кругу, изредка меняя маршрут и проходя между домами. «Войны не скрывались. Зачем?» «Видимо, кто-то сообразительный решил, что засаду на меня устраивать бесполезно. А вот отрезать от баз снабжения это вполне может и сработать. Наверное, тот, кто организовал блокаду посёлка, посчитал так же, как и жена старшего брата. Где-то же этот пацан еду должен брать. А раз люди земли привыкли питаться бататом и проса, не в джунглях же он их выращивает. Значит, есть кто-то, кто беглеца подкармливает». Читал я, что наиболее эффективными контрпартизанскими мероприятиями, в конце концов, оказалось не тотальное прочесывание лесных массивов с применением авиации и артиллерии, а банальное размещение небольших полицейских сил в деревнях или даже выселение местных жителей. И всё. Жрать партизанам стало нечего. Из большой земли тушенки не навозишься. А у меня тут, по идее, и большой земли нет. Так что, с точки зрения организатора, всё было сделано правильно. Но. Я усмехнулся, всегда есть эти «но». С ожиротвой-то у меня всё нормально. Ещё и местных в голодный год мог бы подкармливать. Так что ману или ситу, или ещё кто, обломитесь. Слабовато вы пока ещё с целыми КАП-3 спецназа советских ВМФ тягаться. Я провалялся в кустах за домом больше половины дня. Пришёл сюда довольно рано, сократив утреннюю треньку до минимума и, разглядев новые расклады, принялся ждать, когда моя сестрёнка наконец куда-нибудь отправится из дому. Мне обязательно нужно поговорить с ней. На неё сейчас завязан мой путь с острова. Пару раз я разглядел силуэт Хайаты в проёме дома. Судя по всему, она помогала маме с обедом. «Ну давай, девочка, тебе же надо готовиться к свадьбе» то есть к местному обряду. К жениху сходить или к тому же шаману. Может, мужчинам на участок обед отнести. Наконец, возле дома показался молодой абориген. По фигуре классический человек Земли. Коренастый, приземистый, с жилистыми руками и слегка наметившимся, несмотря на возраст, пузиком. Сам я его видел впервые. Но Хеху подсказал, что это и есть Энелия, жених сестры. Вот, значит, ты какой будущий зятёк. Что ж, сестра тебя любит, платит и опять же ей подарил. Дорогое, копил на него долго. Не любить мне тебя пока не за что. Куда прёшь? Перед Нелли вырос караулищий дом военный. Я иду к своей невесте. Принёк остановился перед Громилой. да слон и моська. Проваливай! Воин небрежно махнул рукой от себя ну мы не виделись уже два дня. Она... она не заболела?» «Кто? Твоя невеста?» — нахмурился воин. «Это ко мне!» — из дома выглянул Хриата. «Энелли, я здесь!» «Быстро пошла в дом!» — резко обернулся к ней караульный. «Но... я кому сказал?» Что-то мне подсказывало, что воин сейчас грозно выпучил на мою сестру глазище. «Только попробуй к выходу подойти. Узнаешь тогда весь гнев человека войны!» «А ты?» Он снова крутанулся к жениху. «Проваливай, пока я тебе ноги не переломал!» «Обана!» Я чуть не присвистнул. «Вот это расклад! А как же?» Проклятый организатор засады все-таки поставил все мои планы под угрозу срыва. Ведь мне нужна хаята, а подойти к сестре я теперь не мог. Кто такой умный, я не знаю, но он, похоже, тупо запретил моей сестре выходить из дома. «Вот так!» «И как мне теперь получить послание от Анат?» «Уже того, кто-нибудь, увидев сестру Нута рядом с моей сестрой, мог сложить два и два. И вот тогда шансы выбраться с острова у меня уменьшились бы до нуля». «Окей. Теперь, хочешь не хочешь, а придется самому топать в деревню. Риск, конечно, небольшой, но время». А я сегодня хотел все-таки запустить зонт из кокосового ореха внутрь пещеры. Но ведь интересно же. Ах вы суки! Я уже не сдерживался. Деревня людей-лагуны тоже была плотненько прикрыта патрулями. Откуда вообще здесь столько военных? По моим расчетам выходило не более трех с половиной десятков активных штыков. Но патруль в поселке, патрули в деревне, вы что, вообще всех вывели? «А как же ротация? Как же тревожная группа?» а дилетанты!» Сначала я боялся, что и возле домика Анат я увижу такого же караульного. Но нет, тут мне повезло. Одиночные патрули из людей войны кружили вокруг деревни, мелькали между домами, но интересующий меня дом ничем в плане охраны не выделялся. «Вот только как туда попасть?» Потратив еще два часа, не меньше, я был готов смириться. Похоже, никак. Хоть участок деревни, где жила она Анад, патрулировался меньше центральной части деревни, все равно расчет тайминга показывал, что я успею незамеченным преодолеть только половину пути. И заныкаться где-нибудь по дороге не выйдет. Ни подходящих кустов, ни каких-нибудь заборов и канав. На территории деревни росли несколько пальм. Но это же пальмы! Голый ствол почти на всю высоту. И ничего, что могло укрыть подле. Хижины, конечно, на невысоких, приблизительно по колено сваях. Но сейчас днем пространство под хижинами просматривалось хорошо. И опять же, никаких зарослей под домами или сваленного барахла, среди которого можно было бы притаиться. Долбаные чистюли Что делать? Снова надеяться на то, что меня не узнают? Мало ли, что тут за паренек шляется. Бессмысленно. Сейчас-то, наверное, меня описали всем очень хорошо. Худощавый пацан, пока еще без кастовых татушек. На человека земли мало похожий, но и не рыбак. Своих-то поди здесь знают всех в лицо. Теоретически, можно подождать, когда Анат двинется с посланием, и я ее увижу. Тропинка меж деревней? и поселением касты земли, вон она, просматривается. Я даже перехватить её сумею, чтоб не светилась возле дома Хеху. Но! Чёртово но! Для этого мне нужно организовать круглосуточное дежурство. А как? Мне нужно добывать пропитание. И пусть я не землю пашу, а занимаюсь, так сказать, собирательством, но всё равно на это требуется время». Я, конечно, могу караулить Анат днём, уходя с закатом к себе. Не попрётся же она к Хаяте на ночь глядя. Как я заметил, здесь это очень даже не принято — шастать в темноте. Но прикинув время на дорогу к моему пляжу, время, чтобы сделать крюк за бананами и на нырки за ракушками, то даже если я совсем откажусь от тренировок, всё равно, когда мне спать? «Ну, пару суток». «Ну, даже трое или четверо я в таком режиме продержусь. А если ждать неделю? Десять дней?» «Нет, надо придумывать что-то другое». Поздней ночью, когда вернулись слова мужчины, а женщины накормили их ужином, когда рассосалась по домам неугомонная ватага разновозрастная ребятни, и в домах стали гасить огни какие-то разновидности масляных лампадок, И когда все нормальные жители деревни уже завалились спать в своих домах, я начал действовать. Предварительно я уж и кое-что сделал. Отправился к протекающему неподалеку ручью, забравшись выше по течению, чтобы не столкнуться с поздними водоносами. А затем вымызался весь в грязи, старательно следя за тем, чтоб нигде не осталось светлых пятен. «Конечно, лучше бы набрать сажи», Грязь, засохнув, может начать отваливаться кусками. Но где я тут возьму сажи? Работаем с тем, что есть под руками. Копьё пришлось оставить, палка в мой рост будет только мешаться. Долго пришлось ждать, пока парный патруль, обходящий деревню вокруг, прошёл мимо места, где я собирался выдвигаться, а мужик, шастающий по прилегающим улицам, отвернулся, отправившись обходить другие дома. «Ну, поехали!» «Двадцать один, двадцать два, двадцать три». Пригибаясь, стараясь двигаться как можно тише, на полусогнутых, пятка к носку, я метнулся к ближайшему дому. Всего на патрулировании деревни люди войны выделили полтора десятка бойцов. Сейчас большая часть патрульных вооружилась факелами, благодаря чему их теперь было видно за версту. Зато другие ходили без огня. И нарваться на такого, в довольно ярком свете звёзд, мне совсем не улыбалось. Двадцать восемь. Двадцать девять. Слева из-за дома показались сполохи от факела. Упор лёжа рядом с хижиной. На руках и мысочках я крабиком скользнул под дом. Затаился. Голые ноги все в татуировках прошагали совсем рядом, слегка поскрипывая песком под сандалями. Сорок семь. Сорок восемь. Так, этот сейчас пройдёт два дома и завернёт. А вон из-за того дома выйдет следующий. Потом за моей спиной должен пройти ещё один внешний патруль, идущий в противоположном направлении. Шесть четыре. Шесть пять. Вперёд. Я тем же Макаром выбрался из-под дома и, стараясь держаться в тени стены, скользнул дальше. Дом. Ещё один. Семь три. Семь четыре. И снова нырнул меж свай. Ещё один патрульный, и этот ходит, пересекая деревню насквозь, сначала параллельно берегу, с востока на запад, потом обратно, и где-то в центре поворачивает на 90 градусов, меняя направление. Сейчас он дойдёт до окраины, развернётся, пройдёт обратно, и вон за тем домом свернёт налево. 31, 32, пошла вторая сотня отсчёта, шаги возвращающегося воина Молодец, боец, точно по графику. Часы сверять можно. Самая сложная часть плана. Я выскользнул из-под дома сразу за спиной патрульного. Позволил отстать лишь на четверть его шага, чтоб не попадать в круг света. Свои шаги пришлось подстроить под его, хотя я перемещаюсь довольно тихо. Но чем черт не шутит? Еще кажется слух о чем. И расслышат с удивлением, что на один его шаг идет звук как от двух. 43. Сорок четыре. Сорок пять. Блин, боец, ну что же ты замедлился? На сорок семь мы должны быть возле вон того дома, а нам туда еще секунд пять. Поздно. Из-за дома вынырнул еще один воин. Этот без факела. Куда? Не раздумывая, я по диагонали метнулся под стену дома, до которого еще не дошли. Ты видел? Черт, черт, черт, черт. А дом? А, блин рядом с домом как раз параллельно стене лежало конное перекрывая мне путь в спасительную тень куда что там глаз зацепил черноту прохода в дом поднятую на полтора метра над землей ступеньки на небольшой помост служащий крыльцом поднимались чуть в стороне но я с места с двух ног взлетел на продольное бревно каркас крылечко и тенью скользнул в темноту дома кажется кто то пробежал Перед домом зашуршали шаги двух человек. Я бесшумно рухнул на пол. Вот и пригодились вечные упор-присяд принять, упор-лежа. И перестал дышать. Правее, не более метра от меня, сопел кто-то из обитателей дома. Загремела откидываемая от дома лодка. «Ну что там?» Видимо, один из воинов посветил под дом факелом. «Да вроде никого!» Шум ожидаемо разбудил жителей дома. «Кого там носит? Вот я сейчас выйду!» Раздался слева недовольный мужской голос, судя по тембру крупного мужчины. «Только не зажигай огонь!» «Спи, рыболов!» Долетел весьма недружелюбный голос с улицы. «Люди войны охраняют твой сон от всяких злых духов!» «А, простите, думал, мальчишки балуют!» Куда миролюбивый отозвался рыбак, и, судя по звукам и возне, перевернулся на другой бок. «Что шумите?» «Вот это да! Ману собственной персоной!» «Но показалось, что кто-то пробежал», — положил один из воинов. «И что, вы нашли того, кто бегает?» «Нет, но...» «Тогда продолжайте делать то, что я приказал», — прозвучало с угрозой. «Пока вы тут языками чешете, этот червяк наверняка опустошает какой-нибудь другой дом». «Слушай, Ману, вряд ли он полезет в деревню, пока нас здесь столько. Сам же говорил, этот черт не дурак. — раздался голос второго патрульного. «Но ему же надо есть!» Тут же отпарировал первый. «Вот!» — назидательно высказал Симону. «Послушай умного человека и запомните оба. Он теперь и перед убийством не остановится. Так что жизнь жителей зависит от вас». «Ах ты, гад! Что же ты из меня монстра какого-то делаешь? А я ведь твоих ребят щадил». «По крайней мере, в этом доме живы!» заметил первый хватит болтать редко оборвал разговор мано возвращайтесь к своему делу послышались быстро удаляющиеся шаги ладно пошли дальше как ты думаешь все таки спросил второй нам долго этой ерундой заниматься ману же сказал пока не поймаем или пока не огладает и не сдастся Так может его уже давно лесные духи сожрали значит пока не найдем тело но слушай, ты как хочешь, но я сердить Ману не хочу, так что я пошёл дальше». Вскоре две пары шагов разошлись от дома в разные стороны. Вот же собаки, сбили мне весь график. И как дальше? Медленно-медленно, попеременно нагружая руки, чтобы не скрипнули половицы, я прокрался к выходу. Выждать ещё минут тридцать, ежеминутно ожидая, что кто-нибудь из обитателей дома встанет поссать. Наконец выскользнул на улицу. Мне оставалось проскочить два дома. До нужной хижины я добрался без особых проблем. Одного патрульного переждал, как планировал, под еще одной хибарой. А второго пришлось прятаться в тень чего-то, больше всего напоминающего сарай или пристройку. Вот и конурка на ад. Отлично, в проеме висела циновка. Осмотревшись, я скользнул внутрь. Темно. Свет звёзд еле-еле пробивается сквозь плетёные стены. В центре комнаты тускло мерцают малиновым остывающие угольки. Это я помню по прошлому посещению. В центре, на бамбуковом полу, большой земляной блин, на котором здесь готовят пищу. А то до этого я всё удивлялся. Кострища рядом с домами не замечено И дома на сваях. То ли они огнём не пользуются, что в сущности бред, особенно в рыбацкой деревне то ли у них полы какие-то огнеупорные. В реальности всё оказалось гораздо проще. Очаг света не давал совершенно. Пришлось прислушиваться. Судя по дыханию, двое справа от входа. Очень аккуратно ступая, приблизился. Чёрт, ну почему бы им не спать по разные стороны комнаты? Ну и что, что муж и жена? Могли бы для разнообразия. «Так, Скат, хорош ворчать, работай!» По всему ближе ко мне мужик. Лежит на спине и даже слегка похрапывает. это задачу облегчает. Левую ладонь на рот для контроля, правую на шею. Сомневаюсь, что у местных какая-то другая анатомия. Куда нажимать, помню отлично. Хорошо учили в советском спецназе. Мужик все-таки попытался дернуться и затих. Так и не разбудив супругу. «Отлично!» перекачу его чуть в сторону. Присел рядом с женщиной. Лежит на боку. К этому моменту зрение чуть адаптировалось к почти полной темноте. Я рассмотрел, что Аннат поджала коленки, положила под голову руку. нус «Анат!» Тихо-тихо, на грани слышимости я буквально выдохнул ей в ухо. «Анат, просыпайся, солнышко, вставать пора». «Мам, еще чуть-чуть», — совершенно по-земному пробормотала во сне молодая женщина. «Вставай, Соня!» Она заворочалась, и мне даже показалось, что я увидел, как она открыла глаза. «Мама?» — негромко, удивленно проговорила она в ночь, приподнимая голову. «Иноха?» «Тихо!» — опять то ли выдохнул, то ли прошипел я. «Миг! Судорожный вздох!» Но я был на страже Левая ладонь уже висела рядом с её лицом, ощущая кожей дыхание. Тут же закрыл ей рот, правой прижимая к лежанке. «Тихо. Это я, Хеху. Помнишь паренька из клана земли? Это я. Я не причиню тебе зла». Тихонько шептал я, удерживая мычащее и брыкающееся тело. «Тише, успокойся, мне просто надо поговорить». Не знаю, сколько времени я сдерживал попытки Анат вырваться, уговаривая ее тихим ровным голосом, думаю, не больше трех-четырех минут. Наконец она перестала барахтаться. «Это я, повторил я, не убирая, тем не менее, ладонь со женщины. «Мне нужно поговорить с тобой о нашем деле. А днем прийти не получилось. Ты еще хочешь новый дом и собственную лодку?» она отлежала смирно но вся напряженная. А еще я, наконец, заметил еле различимый блеск глаз. И косилась она куда-то мимо меня. «Ты переживаешь за мужа», — догадался я. Она кивнула. «С ним все в порядке. Он спит, только очень крепко. Но утром он обязательно проснется. Не беспокойся. Мне просто надо поговорить с тобой без свидетелей». Похоже, она, наконец-то, начала успокаиваться. Мышцы тела постепенно расслаблялись. И вот уже под моей рукой лежало совершенно покорное тело. «Ты ведь не будешь кричать, когда я отпущу руку? И в ней, если не будешь?» Она отмелко-мелко закивала. «Хорошо. Я убрал руку, но недалеко. Мало ли что. Извини меня, но мне пришлось это сделать. По-другому было никак. Я...» В полной тишине слышно было, как она сглотнула. «Я всё понимаю». «Вот и прекрасно. Послушай меня. Я изменил позу на более комфортно и убрал руки. Не нависать же над ней весь разговор. Так и мышцы затекут. Если ты всё ещё хочешь заработать, а я своё слово держу крепко, так вот, если тебе ещё нужна моя жемчужина, нужно слегка изменить наш план». «Конечно. Что мне делать?» «Во-первых, когда приплывёт твой брат, никуда ходить не надо». Я имею в виду к людям Земли. Моя сестра теперь под наблюдением, и это будет опасно для тебя». Она кивнула. «Во-вторых, ты подашь мне сигнал простым способом. У тебя есть какие-нибудь кувшины или, ну, я не знаю что?» «Есть». «И ты же их сушишь время от времени на колях возле дома. Я видел, так многие делают». «А где же мне их еще сушить? Конечно, я их туда вешаю». «Вот и отлично. Завтра ты возьмёшь один из кувшинов и повесишь его на ближайший ко входу в дом кол. И не будешь снимать, пока не приплывёт твой брат. Потом не наденешь на него ничего два дня». Два дня я давал себе на всякие случайности. Вдруг я не смогу выбраться в деревню. Три кола, воткнутые в землю у дома Анад, я видел хорошо. Ещё во время самой первой слежки за Кири. Тогда же я и подметил... «Для чего их используют местные хозяйки?» «Лучше так», — шепотом проговорила Анад. «Я не буду надевать на него ничего. Если нут не приплывёт ещё какое-то время, будет странно, что у меня всё это время висит кувшин. Соседи могут подумать, что мне нечего в него насыпать, или он мне не нужен». «Ммм, резонно», — я кивнул. «Хорошо, так и сделаем. Теперь в-третьих». Когда появится твой брат, я прошу тебя с ним поговорить. Не надо вдаваться в детали. Просто скажи, что у него есть возможность заработать жемчужину». Её глазки подозрительно блеснули. «Тебе одна жемчужина, ему другая», — уточнил я. «Не бойся, они не краденые. Более того, скорее всего, в местной лагуне таких вообще больше нет». Не спец по жемчугу, но так понимаю, для получения чёрного колера нужны совершенно особые условия. Да, люди воды нашего племени всегда достают только светлый жемчуг. Вот видишь, но я ещё не закончил. Поскольку прийти ещё раз к тебе у меня может не получиться, ты договоришься с братом, что он встретится со мной, э, скажем, в ста шагах выше по течению ручья от того места, где вы обычно набираете воду. Именно там-то я грязью и мазался, так что местность плюс-минус разведал. Довольно укромное местечко. Тут же спохватился. Сто шагов — это десять раз по десять. А десять — это сколько у тебя пальцев на руках?» Неожиданно девушка хихикнула. «Успокойся, земляной, я из семьи рыбаков. Мы умеем считать». «Вот и отлично. Я пропустил земляного мимо ушей». В тот день, когда Нут соберётся встречу со мной... А, лучше нам встретиться под вечер. Ты повесишь на ближний кол...» Я задумался, но она тут же подсказала. «Я могу повесить большой горшок, в котором обычно храню проса. Ты его ни с чем не перепутаешь. А когда я получу свою жемчужину? Она у тебя с собой?» «Ты, подруга, смотрю, совсем оклемалась. Молодец! Но за идиота меня не держи!» «Учитывая обстоятельства и периодические забеги от людей Ману, я предпочел жемчужинки припрятать в небольшом тайничке, прямо на моей базе. Я буду считать, что ты выполнила наш с тобой договор, когда смогу поговорить с твоим братом. Ты ему доверяешь?» «Кивнула». «Тогда я передам ему твою награду». «А когда ты заплатишь моему брату?» «Ага, вижу, совсем в себя пришла». «Надеюсь, ты не собираешься, сведя меня с твоим братом, тут же побежать к Ситу, в надежде получить жемчуг и от меня, и от него. Не знаю, что она там себе надумала, но честно-честно замотала головой. Твоему брату я заплачу, когда окажусь в его лодке, не раньше. И лучше, если это будет не рядом с деревней, а где-нибудь уже за пределами рифов. Так ему и скажи». «За пределами рифа невозможно пристать к берегу». «Там очень крутые берега и сильное волнение». «Ага, ты этим расскажи, как их, воинам с острова Жёлтой птицы». Но я не стал её разубеждать. Ему не придётся приставать к берегу. «Там большие волны, ты плавать-то умеешь земляной?» «А как ты думаешь, откуда у меня жемчуг?» Вопросом на вопрос ответил я. «Кажется, она вздрогнула, но развивать тему не стала». Перед уходом я заставил Анат повторить всё, что она должна сделать, и даже постарался позбивать её с толку. Типа «Точно, — я говорил про ближний к дому, — укол. Точно кувшин должен висеть два дня». Но, похоже, мне попалась весьма головастая сообщница. Под конец разговора я вернул её мужа на место, позволив ей убедиться, что он дышит, и растворился в ночи.